гений места. На ферме Салатина, названной Полифейс, то есть многоликая, разводят кур, коров, индюков, кроликов и свиней. Здесь можно купить яйца. Здесь растут помидоры, сладкая кукуруза и ягоды. Здесь среди 550 акров, то есть 223 гектаров леса, клочками разбросаны 100 акров, то есть 40 гектаров пастбищ. Но если вы спросите Джойла Селатина, чем он зарабатывает на жизнь, что вы выращиваете, в основном крупный рогатый скот или птицу, то он ответит просто: "Я выращиваю траву". Первый раз, когда я услышал это заявление, я его вообще не понял. Трава представлялась мне наименее важной и наименее съедобной из всех его многочисленных культур, тем более что на рынок фермер с сеном не выходит. Но связывать многоликую ферму с единственным растением Вернее, с целым сообществом растений, которое для краткости называют трава. Это казалось мне странным. На самом деле, трава в том смысле, который вкладывал в это слово Салатин, является в полифейс основой сложной пищевой цепи. Здесь выращивают одновременно полтора десятка различных видов животных, которые постоянно движутся в диковинном танце, исполняемом на тему симбиоза. Салатин является хореографом-постановщиком этого танца. Травы представляют для него поросшую зеленью сцену, а сам этот танец сделал Полифейс одной из наиболее продуктивных и влиятельных альтернативных ферм в Америке. Когда я приехал на ферму в третью неделю июня, по этому пастбищу уже прошло несколько смен животных. Сейчас мы убирали сено, которым их будут кормить зимой, а до того здесь дважды выпасали крупный рогатый скот, причём недолго. После однодневного пребывания коров на их место приезжало несколько сотен кур. приезжала в буквальном смысле. Они пребывали в яйцемобиле, Egg Mobile, обвешавшем передвижным курятником, который спроектировал и построил Салатин. Почему куры? Потому что так это устроено в природе, объяснил Салатин. Птицы всегда идут и убирают за травоядными. За время пребывания на пастбище куры оказали коровам и травам несколько экологических услуг. Прежде всего, они выбрали из образовавшегося навоза вкусных червячков и личинок мух и устранили паразитов. Именно это имеет в виду Джойл, когда говорит, что всю работу на ферме делают сами животные. Куры играют роль санитарной команды, после прохождения которой химические средства для уничтожения паразитов уже не требуются. И хотя за время пребывания на пастбище куры по своему обыкновению выщипывают траву почти под корень, Зато они оставляют на пастбище несколько тысяч фунтов азотных удобрений, не говоря уже о том, что несут полноценные и необыкновенно вкусные яйца. А после отдыха через несколько недель эта же лужайка вновь становится выпасом, на котором каждый бычок превращает выросшую траву в говядину со скоростью 2-3 фунта, то есть 0,9-1,3 кг в день. Таким образом, К концу сезона животное из фермы Салатина преобразует траву примерно в 40 тысяч фунтов или 18 тысяч килограммов говядины, 30 тысяч фунтов или 13,5 тысяч килограммов свинины, 10 тысяч бройлеров, 1200 индеек, тысячи кроликов, а также 35 тысяч дюжин яиц. И это поразительное изобилие пищи дают всего 100 акров или 40 гектаров пастбища. Но, пожалуй, ещё более удивительно, что в процессе производства пастбище никак не ухудшается. Напротив, такая эксплуатация делает его лучше, пышнее, плодороднее. Оно даже сильнее пружинит под ногами благодаря возросшей активности дождевых червей. Смелый подход Салатина к земледелию основан на том, что кормление человека от материи природы не должно быть игрой с нулевой суммой. Если в конце сезона у нас стало чего-то больше, то это не означает, что у природы должно остаться чего-то меньше. Меньше почвы, меньше урожайности, меньше жизни. Другими словами, он задействует совершенно иной механизм, чем тот, который известен нам по хрестоматийному примеру с бесплатным сыром. Ни один из этих шагов не происходит без травы. На самом деле, когда я впервые встретился с Салатиным, он настоял, чтобы ещё до осмотра животных Я поползал на брюхе по траве и познакомился с менее харизматичными видами обитателей его фермы, без которых, однако, она не давала бы никаких урожаев. С позиции муравья он познакомил меня с одним квадратным футом, то есть около одной десятой квадратных метра пастбища. Вот многолетняя трава ежа, вот лесохвост, вот по паре разновидностей овсяницы, мятлика и тимофеевки. Потом Салатин нашел бобовые, клевер красный и клевер белый. А также люпин. Наконец, он показал мне широколиственные виды, составляющие разнотравье: подорожник, одуванчик, дикую морковь. Это были лишь растения, то есть виды, которые вместе с горсткой странствующих насекомых занимали поверхность почвы. А ведь под землёй скрывались многочисленные невидимые тоннели, прорытые дождевыми червями, которые оставляют после себя горки обогащённой почвы. Мы не увидели также норы сурков, кротов, и обитающих в почве насекомых, прокладывающих себе путь через скопление червей нематод, коловраток, бактерий и густую сеть мицелия, подземного тела грибов, тонкие нити которого тянутся в почве на многие мили. Мы считаем основой этой пищевой цепи траву, но за ней, точнее, под ней находится почва, невообразимо сложное сообщество живых и мёртвых организмов. Здоровая почва переваривает мёртвых, чтобы питать ими живых. И не случайно Салтин называет почву желудком земли. Именно на траве, что находится между почвой и солнцем, чаще всего останавливается взгляд человека, да и взгляд человечества тоже. Многие животные тоже тянутся к траве, и это частично объясняет нашу тесную привязанность к ней. Мы пришли в этот мир, чтобы поедать животных, которые едят траву, потому что сами мы, за исключением жвачных, поедать её не можем. Всякая плоть, трава, сказано в книге пророка Исаии. Это базовое положение, сформулированное в Ветхом Завете, отражает высокую оценку, которую представители культуры пастбищ дают пищевой цепи, поддерживающей их существование. Впрочем, такое суждение о плоти и траве было бы понятно и охотникам-собирателям, жившим в африканской саванне тысячи лет назад. Это только в наше время Когда мы начали кормить идущих на мясо животных зерном на площадках интенсивного откорма скота, древняя взаимосвязь человека с травой была пересмотрена. Сегодня действует сомнительное новое положение, согласно которому всякая плоть есть кукуруза. Хотя, наверное, я должен говорить не пересмотрена, а частично пересмотрена, чтобы не упускать из виду нашу неизменную любовь к траве. Она находит отражение в тщательно подстриженных газонах и в игровых площадках. Она сохраняется в приверженности к изображению травы и пастбищ во всех формах, от этикетках на товарах в супермаркетах до поэтических произведений. Что это как не бессознательное признание нашей вечной зависимости от травы. Наше тяготение к траве, которое имеет силу тропизма, часто упоминается как типичный пример биофилии или любви к живому. Этот термин был предложен американским биологом Эдвардом Уилсоном. Учёные утверждают, что в нас генетически встроенная приязнь к тем растениям, животным и ландшафтам, с которыми мы коэволюционировали, то есть эволюционировали совместно. Оказавшись в жаркий летний день на ферме Джоэла Салатина, я тоже почувствовал тягу к траве и к пастбищу. Не знаю, правда, была ли причина в моих генах, да и кто сейчас это скажет. Но сама эта идея кажется мне в высшей степени правдоподобной. Коэволюционный альянс нашего вида с травой имеет глубокие корни. Думаю, он сделал больше, чем любой другой союз для успеха человека как вида, если, конечно, не считать нашего союза примерно с триллионом бактерий, которые обитают в кишечнике человека. Действуя вместе, трава и человек заняли большую часть суши, а это гораздо больше, чем каждый из них смог бы занять в одиночку. Человечество в союзе с травами Проделал он долгий путь от времён охотников-собирателей до эпохи земледельцев. С точки зрения естественной эволюции трав, это был путь от многолетних овсяницы, мятлик и другие к эпохе однолетних растений, таких как кукуруза, которую мы с Джорджем Нейлером выращиваем в Войеве. При этом альянс человека и травой прошёл, по сути, два этапа. Первый этап начался, когда наши древние предки спустились с деревьев, чтобы охотиться в саванне на животных. Тогда отношения человека с травой были опосредованы животными, которые, в отличие от нас, могли переваривать её своими силами, примерно так же, как это по-прежнему делается в постмодернистской саванне, созданной Джоэллом Салатином. Как и Салатин, охотники-собиратели сознательно способствовали росту трав, чтобы привлечь животных, от которых они зависели. Более того, охотники периодически поджигали саванну, чтобы освободить её от деревьев и удобрить залой почву. В некотором смысле они тоже были фермерами травы, которые преднамеренно выращивали травы, чтобы с них можно было получать мясо. С точки зрения травы это взаимодействие носило даже более тонкий характер. Как известно, экзистенциальная задача, которая стоит перед злаками во всех регионах, кроме самых засушливых, успешно конкурировать с деревьями за территорию и солнечный свет. При этом эволюционная стратегия трав состояла в том, чтобы сделать свои листья как можно более питательными и вкусными для тех животных, которые в свою очередь являются питательными и вкусными для нас, больших, крепких существ, лучше вооружённых и потому способных победить деревья. А это как раз в интересах трав. Но для успеха травам нужно было скорректировать свою анатомию. так, чтобы выдерживать воздействие как пасущихся животных, так и огня. Видимо, в ответ на эти требования травы и разработали глубокую корневую систему и корону в виде пучка листьев, которая лишь слегка возвышается над землёй, что не даёт животным уничтожить растения полностью. Результат злаки стали быстро оправляться после пожаров и воспроизводить себя даже в тех случаях, когда травоядные или газонокосилки не дают им зацвести и тем более дать семена. Я-то думал, что когда мы косим газон, мы побеждаем траву, а на самом деле мы играем на ее стороне в борьбе за мировое господство, помогая траве вытеснять кусты и деревья. Второй этап развития Альянса Трав и Людей принято называть сельским хозяйством. На самом деле это неудачный термин, он возвышает человека и принижает роль травы в процессе пересмотра условий их взаимоотношений. Ведь что произошло? Около десяти тысяч лет назад Горско-оппортунистов и приспособленцев от флоры это были предшественники пшеницы, риса и кукурузы. Эволюционировали так, что стали производить огромные и плотные семена, которыми люди могли питаться напрямую, без посредников животных. Злаки совершили этот подвиг благодаря тому, что стали однолетними. Они перестали запасать энергию в корнях и корневищах, чтобы пережить зиму, и пустили всю эту энергию на создание семян. Скоро эти однолетние монстры победили не только деревья, которые люди по-прежнему услужливо вырубали ради их процветания, но и многолетние травы. В большинстве мест они исчезли под лемехом плуга. Люди, ставшие спонсорами трав-выскочек, перепахивали луга, засеянные разнообразными многолетними культурами, чтобы сделать землю безопасной для однолетних растений, а последние стали быстро превращаться в монокультуры.